Глава 33. Рыбный аромат. Встала рано утром в хорошем настроении. Сегодня первый рабочий день. Все это так волнительно. И волнительно вдвойне, потому что не знаю, купят ли у меня хоть что-то, или наоборот, раскупят все, да так, что мне не хватит продукции до конца дня. Помогать вызвались все. Уж не знаю, когда София и Джаспер успели, но не только стены и пол украшали букеты цветов. А и на входной двери висели маленькие бутончики. Было очень красиво, а тонкий цветочный аромат плыл по торговому залу. Тесто для булочек и пирогов прекрасно поднялось. Сегодня я решила рискнуть и сделать пирог с рыбой и луком. Как только он будет готов, порежу его на порционные куски и положу на витрину под прозрачный колпак. Первыми в духовой шкаф было решено отправить сдобные косички с изюмом. Гладкое, слегка липнущее к рукам тесто я поместила в кастрюлю, немного смазанную растительным маслом, накрыла крышкой и убрала в теплое место. Через время тесто еще немного поднялось. Я, обмяв его, разделила на ровные порции. Раскатала колбаски в длину и в середину каждой положила горсть изюма, тут же защипала края. Затем соединила три колбаски у основания и сплела косу, защипнув внизу. Получившиеся косички отложила минут на двадцать отдыхать. Последним штрихом перед отправкой в духовку было яйцо. Именно им я и обмазала будущие вкусняшки. Алисия, посмотри, мне удалось купить самую большую рыбу. Тут и на два пирога хватит. С черного входа в булочную вошел Луи. Да, рыба красивая, а какая у нее интересная спинка, ярко-голубая. Улыбнувшись, закрыла духовку и вытерла руки. «Положи рыбу в мойку, я скоро ею займусь». «Э, нет». Луи закатал рукава. «Лишь я в нашей семье умею разделывать рыбу так, чтобы ни одной косточки не осталось. Пирог будет наивкуснейшим, так что мне кусочек оставь». «Спасибо, дядюшка. Уже так привыкла, что Луи мой дядя, что и в приватной обстановке без свидетелей так его стало называть. Тогда я займусь следующей порцией булочек. Скоро эти подоспеют» ох я совсем забыл ты только представь на рыбном рынке встретил лоток с восточными пряностями привезенными на одном из кораблей и там было то что ты так хотела купить маков цвет кулинарный азарт требовал тут же открыть книгу рецептов да милая держи он протянул плотный льняной мешочек зернышки приятно перекатывались в руках спасибо так где моя большая книга что тут Перелистывая страницы с красивыми иллюстрациями, я нашла рецепт рулета с маковым цветом. Какая красота была в разрезе. Сейчас попробуем. Время летело незаметно. Вот уже тесто не просто готово, а раскатано на два больших прямоугольника. Мак давно набух в кипятке и с помощью софи растерт. Чуточку мёда и сахара. Начинка готова. «Алисия!» — на кухню вбежал Бальтазар. «Время!» «Бальтазар, не заходи на кухню, когда мы готовим!» Возмутилась я, замахнувшись полотенцем. «Никакой шерсти!» Кот, понимающий, кивнул, развернулся в сторону дверей и уже оттуда вновь крикнул. «Через час открываемся, дорогая светлая!» Народ постепенно начинает прогуливаться вдоль набережной. Да и матросы покидают свои корабли. «Поспеши!» «Не переживай, Бальтазар, я все успею. То есть мы успеем. Ой, Луи, а ты подготовил ценники для булочек, как я просила?» «Алисия, я и так прекрасно помню, что сколько будет стоить. И ты очень быстро запомнишь. Сегодня будем торговать вместе за прилавком. Вдруг будет заказ, лихомоватый покупатель. Бальтазар!» Громко крикнул Луи, заканчивая разделывать рыбу в другом конце кухни. «Если продажи пойдут очень хорошо...» «Нужно будет нанять охранника в зал. Пока мы разносим чай и булочки к столам, пройдохи могут быстро умыкнуть». Он на мгновение замолчал. «Вкусные булочки от Светлой. Деньги умыкнуть не получится, пока я за прилавком». Уверенно закончил тот. «Посмотрим», — отозвался кот и ушел. Положив аккуратно начинку на тесто и скатав толстенькие рулеты, быстро обмазала их взбитым яйцом и тут же отправила в духовой шкаф. «Луи, помоги, пожалуйста, если ты закончил с рыбой», — попросила дядюшку. «Чем, милая, помочь?» — открикнулся он, ставя огромное блюдо с рыбой на стол. «Пока я делаю пирог, включи магическую составляющую духовки и проследи, чтобы рулеты не подгорели. Времени понадобится минут пять, а я закончу с пирогами. Рыбы точно хватит на два пирога». «Ох, если ничего не купят, придется нам питаться одной из добы неделю, а то и две», улыбнувшись, пододвинула следующую кастрюлю с подоспевшим тестом. «Купят, купят. Я утром поймал за ухо твоих знакомых эльфят, пообещал каждому по монетке и одной булочке от светлой, так они с радостью согласились помочь. Как только мы откроемся, они будут зазывать прохожих в наше заведение. Могу поспорить на серебряный, что в обед у тебя будет пусто». «Скажешь тоже», — заулыбалась я. «Софи, как там обстоят дела с заваркой для чая?» «Алисия, как ты и просила, готова четыре варианта. Я взяла из запасов Бальтазара красивые чайники. Все равно пылятся в кладовой. Будут цветочный, успокаивающий, малинов цвет и бодрящий». «А он что, разрешил и даже не попытался отобрать?» Мы с Луи посмотрели на смелую домовую. «Для общего дела ничего не жалко, милая Алисия», — раздался голос кота из зала. Мы все вместе рассмеялись. Я периодически забываю, какой острый слух у кота. Ровно через полчаса из духового шкафа потянулся рыбный аромат, смешанный с луком и сдобой. Тут мы все вспомнили, что совершенно забыли о себе и не позавтракали. Неожиданно во входную дверь булочной громко постучали.